Они отбирали у проходящих то, что казалось им ценным, и швыряли добычу в кучу возле дороги. Марек неспеша дошел до арки, вошел в нее. Солдаты окинули его взглядом, но он не поднял на них глаз. Вот он уже оказался за стеной. Следом за ним Крис, потом Кейт. Они пошли вместе с толпой вдоль реки. Но когда людской поток повернул в сторону Ларока, Марок двинулся в противоположном направлении к берегу реки. Там не было ни одной живой души, и они смогли, как следует, осмотреть сквозь листву укрепленный мельничный мост, который опять оказался в четверти мили от них, но теперь уже вниз по течению. Открывшееся зрелище не слишком-то ободрило их. По обеим сторонам моста Возвышались массивные двухэтажные боевые башни с защищенными зубцами, площадками, наверху и многочисленными бойницами в стенах со всех сторон. На площадке ближней к ним башни они разглядели дюжины две готовых к бою солдат в малиново-серых одеяниях. На дальней башне, где развивался на ветру вымпел лорда Оливера, народу было примерно столько же. Между башнями на мосту располагались два строения различных размеров, соединенных между собой каким-то переходом или трапом. Ниже, в плавном потоке, ускоренном при помощи системы дамб и водорезов, вращались четыре водяных колеса. «Что ты об этом думаешь?» — обратился Марек к Крису. «В конце концов, это сооружение...» всегда представляла для него особый интерес. Крис изучал его в течение двух лет. «Мы сможем туда пробраться?» Крис безнадежно мотнул головой. «Ни единого шанса. Солдаты повсюду. Не пролезть». «Что находится в том доме, который ближе?» — спросил Марок, указывая на двухэтажное деревянное строение. «Это должно быть, собственно, мельница», — ответил Крис. Вероятно, на втором этаже находится жернова. Мука по жёлобу ссыпается вниз, специальные бункера, откуда её можно легко засыпать в мешки и вывести Сколько народу там может работать? Как правило, два-три человека. Но сейчас, он указал на солдат, вероятнее всего, вообще никого. Ладно, а второй дом? Марек ткнул пальцем в сторону более низкого и более длинного строения, соединенного с мельницей мостками. «Точно не знаю», — ответил Крис. «Это может быть и кузница, и мельница, размалывающая тряпки для изготовления бумаги, или дробилка для пивного солода. Это может быть даже лесопилка». В это время уже хорошо умели делать пилы с водяным приводом если, конечно, это здание на самом деле то, чем окажется. «А ты не можешь сказать поточнее?» «Нет, на глаз, да еще издалека не определишь». «Мне очень жаль, но я не могу понять, зачем мы тратим время на обсуждение всех этих подробностей», с ядом в голосе заявила Кейт. «Вы только посмотрите туда, ведь мы никоим образом...» «Не сможем попасть даже просто на мост». «Мы должны туда попасть», — возразил Марек. «Найти келью брата Марселя и добыть ключ, который там находится». «Но как, Андре? Как мы там окажемся?» Марек, наверное, с минуту молчал, смотрел на мост. «Вплавь», — сказал он наконец. Крис помотал головой. «Не выйдет». «Быки моста отвесно уходили в воду, камни были зелеными» и даже на вид скользкими от водорослей. Мы просто не сможем туда вскарабкаться. А кто сказал, что мы будем куда-то карабкаться? Осведомился Марок. Девять часов, двадцать семь минут, тридцать три секунды. От холодной воды у Криса перехватило дух. Марок уже удалялся от берега, его сразу же начало сносить вниз по течению. За ним прыгнула Кейт. Она с силой гребла вправо, пытаясь выбраться в центральные струи потока. Крис, нервно поглядывавший на берег, слез в воду последним Пока что солдаты их не замечали. Единственным звуком, который он слышал, было журчание воды. Крис оторвал взгляд от берега и стал всматриваться в приближавшийся мост. Он почувствовал, как его тело самопроизвольно напряглось, ему было совершенно ясно, что он имел только один шанс. Если он промахнется, то течение сразу же уволочет его вниз, и крайне мало вероятно что ему удастся вновь выбраться на то же самое место и повторить попытку. При втором заходе его наверняка схватит. Именно так и обстояли дела. Один шанс. Поток был сужен невысокими каменными стенами, выложенными вдоль берегов. В этой горловине течение становилось намного быстрее. Крис почувствовал, как его неудержимо повлекло вперед. Прямо перед ним начинался водослив, направлявший поток на колеса. Пловцы оказались в тени моста. Дальше события развивались молниеносно. Белая от пены вода уже не журчала, а ревела. Сквозь этот рев пробивался скрип вращавшихся колес. Марека поднесло к первому колесу. Он схватился за лопатку, напрягся, наступил на другую, его понесло вверх, и он исчез из виду. Со стороны казалось, что подняться вверх на водяном колесе было очень легко. Вот Кейт оказалась возле второго колеса, под центром моста, ловко извернувшись, Она легко ухватилась за поднимавшуюся из воды лопатку, но ее пальцы чуть не сорвались со скользкого дерева. Она уцепилась за толстую доску изо всех сил. Ей все же удалось невероятным образом изогнуться и поставить ногу на следующую лопатку. Крис скатился по наклонному водосливу. Он глухо постановал, когда его избитое тело ударялось о подводные камни. Вода вокруг него кипела, словно в водопаде. Поток стремительно нес его к вращавшемуся колесу. Наступила его очередь. Колесо было совсем рядом. Крис подтянулся к выходившей из воды лопатке, схватился за холодную скользкую деревяшку, пальцы скользнули по водорослям, измочали края ободрали ладонь. Он протянул вторую руку, отчаянно напряг пальца лопатка уже поднялась высоко в воздух и он не смог удержаться за нее упал обратно в воду потянулся к следующей лопатке промахнулся промахнулся и тут неодолимый поток потащил его дальше ниже по течению под открытое небо в залитое ярким светом солнца русло он промахнулся Проклятие! Течение несло его дальше. Прочь от моста, прочь от товарищей. Он остался один. 9 часов 25 минут 12 секунд. Кейт поставила колено на лопатку водяного колеса и почувствовала, как ее вынесло из воды. Она поставила второе колено, колесо поднимало ее в воздух. Оглянувшись, она успела заметить, как течение уносит Криса прочь, а затем оказалась наверху колеса в темном здании мельницы. Она спрыгнула на пол и почувствовала, как прогибается под ногами доски, пахло сыростью и гнилью. Она находилась в тесном помещении, позади нее проворачивалось колесо, а справа громко скрипели деревянные шестерни. Шестерни передавали вращение с оси колеса на вертикальный вал, уходивший вверх сквозь отверстие в потолке. Кейт то и дело обдавала стекавший с лопаток колеса водой. Она замерла, прислушиваясь, но не услышала ничего, кроме шума воды и скрипа валов. Прямо перед ней находилась низенькая дверца. Покрепче стиснув кинжал в кулаке, Она осторожно приоткрыла ее. Крупа, шурша, ссыпалась по крутому деревянному желобу, выходившему из потолка, и исчезала в большом закроме кубической формы, рядом с которым стояла Кейт. В углу штабелем возвышались мешки с зерном. Воздух был мутным от желтой пыли. Пыль покрывала все стены, пол и ступеньки, находившиеся в углу лестницы, которая вела на второй этаж. Кейт хорошо запомнила, как Крис однажды сказал, что эта пыль взрывоопасна, что стоит зажечь здесь огонь, как здание разлетится ко всем чертям. И действительно, она не увидела в помещении никаких свечей, никаких подсвечников на стенах, ничего такого, что могло бы применяться для освещения. Кейт осторожно подкралась к лестнице. Лишь вступив на нее... Она увидела двоих мужчин, лежавших среди мешков. Оба громко храпели. Рядом с ними валялось несколько пустых винных бутылок. Но ни один из них, кажется, пока что не собирался просыпаться. Девушка осторожно поднялась по лестнице. Она миновала ритмично скрижетавшие жернова. Зерно ручейком бежало в отверстие в центре верхнего гранитного колеса, а с боков высыпалась крупа и проваливалась сквозь многочисленные отверстия в полу на жёлоб. В углу она увидела Марека, склонившегося над распростёртым на полу телом солдата. Он, прижав палец к губам, указал на дверь справа. Кейт услышал оттуда голоса «В башне за дверью находились стражники». Марик осторожно поднял лестницу и подпер ею дверь. Вместе они сняли с солдата меч, лук и колчан со стрелами. Мертвое тело оказалось очень тяжелым. Снимать с него оружие было на удивление трудно. Несколько минут, которые потребовались на это, наимоверно растянулись. Кейт взглянула в лицо убитого, оно обросло двухдневной щетиной, На верхней губе была язва. карие глаза были открыты. Внезапно мертвец поднял к ней руку. Кейт в испуге отпрянула, но тут же поняла, что зацепилась мокрым рукавом за браслет на его руке. Она отцепила одежду, и рука с негромким стуком упала на пол. Марик взял себе меч убитого, а лук и стрелы дал Кейт. На вбитых в стену деревянных колышках висело несколько белых монашеских ряс. одной из них Марек накинул на себя, второй дал Кейт. Покончив со снаряжением, он указал налево на мостки, ведущие ко второму зданию. На них, преграждая путь, стояли двое солдат в малиновых сером одеяниях. Осмотревшись, Марек нашел тяжелую палку которые ворошили зерно в бункере, и дал ее Кейт. В углу обнаружилось несколько бутылок с вином. Он взял две, открыл дверь и сказал что-то по-окситански, призывно махнув бутылками солдатам. Те сразу же подошли, откликнувшись на призыв. Сильнее в полголоса проронил Марок, чуть подтолкнув Кейт. Первый солдат уже был на расстоянии вытянутой руки, и Кейт изо всех сил ударила его палкой по непокрытой голове. Она была уверена, что пробила ему череп, но ошиблась. Противник упал, но сразу же попытался подняться. Она ударила его дважды, и только после этого тот улегся ничком и больше не шевелился. Марек тем временем разбил бутылку о голову второго солдата и принялся наносить ему тяжелые удары в живот. Ратник, тем не менее, пытался сопротивляться, и Кейт пришлось тоже ударить его по голове. Только после этого он затих. Марек кивнул, прикрыл меч рясой и вышел на мостки, нагнув голову, как подобало монаху. Кейт последовала за ним. Она не осмеливалась поднять взгляд на солдат, стоявших на вершинах башен. Просторное одеяние скрывало, охватившие ее дрожь, но лук она не смогла спрятать, и ей пришлось держать его на виду. Она не знала, видел их кто-нибудь или нет. Все же ему удалось беспрепятственно пройти несколько ярдов, отделявших их от второго здания, и Марек на секунду застыл у двери. Оба прислушались но не услышали ничего, кроме громкого ритмичного стука и шумного плеска реки под ногами. Марок открыл дверь.